12. Ларкин 2010. Я села в постели, не понимая, что меня разбудило. Кругом было темно. Сквозь ставни просачивались тонкие бледные лучи света, паучьими лапами тянулись по полу, карабкались на стену. Тук, тук. Вот опять. Еле разлепив глаза, я кое-как сползла с кровати и побрела к двери. Меня пробрал холод, и я вспомнила, что мама в коме. Я выглянула в коридор, ожидая увидеть Сиси и Бити, убитых горем. Никого. Мерцал одинокий ночник. Сиси всегда оставляла свет, чтобы я могла добраться до туалета, ничего по пути не разрушив. Тук-тук. Звук шёл снаружи. Я раскрыла ставни и выглянула во двор. Под окном стоял Беннет. Отбрасывая на ладони камушки. Завидев меня, он радостно улыбнулся. Я распахнула старое окно, преодолев сопротивление рассохшейся рамы. «Ты что здесь делаешь?» сердито спросила я. У меня были все основания злиться. Я полночи ворочалась на постели и поминутно проверяла телефон, опасаясь, что пропустила звонок из больницы. Мне удалось поспать от силы час, и вот меня будет мой старый друг Беннет и улыбается совсем как в детстве. Я подумал, может, встретишь со мной рассвет на болоте? Ты всегда говорил, это самое прекрасное зрелище на свете. Беннет неуверенно ухмыльнулся, ожидая ответа. И я молчала. Тогда он поднял земли термос и предъявил мне. Я принёс кофе, а в лодке нас ждёт коктейль мимоза. «Гостиниц от Мэйбри. У неё сегодня ранняя смена». «Можешь больше ничего не говорить?» «Я согласна и на кофе. Сейчас спущусь». Я закрыла окно, стащила через голову растянутую футболку, достала из чемодана спортивный топ и шорты, умылась и почистила зубы. Целых две секунды я провела в размышлении. «Стоит ли красить губы и ресницы?» Потом подумала. «Это же Беннет!» Он видел меня и в худшем состоянии. В комоде обнаружились старые пляжные шлепанцы, которые я носила еще в старшей школе. Я стянула волосы в хвост и бесшумно спустилась по лестнице. Ноги сами обходили скрипучие половицы. Надо же, я до сих пор помню, как незаметно, выбраться из дома. Когда-то, давным-давно, мы с Меэбри и Беннатом частенько предпринимали подобные вылазки. Тогда мы еще. Дружили. Несколько мгновений я постояла на заднем крыльце, ожидая, пока глаза привыкнут, к предрассветному сумраку. Лавровые деревья и пальмета казались хищниками, крадущимися со стороны реки. «Готово!» — донёсся до меня голос Беннета. Он стоял на тропинке, ведущей к причалу. Я осторожно приблизилась к нему, неуверенно ступая по неровной почве. «Ты ещё помнишь, как забраться в лодку и не перевернуть её?» Я уже придумала резкий ответ, однако, взглянув на него, совершенно забыла, что хотела сказать. Беннет смотрел на меня во все глаза. Точнее, не совсем на меня, а на мою одежду. «Мы вроде собираемся встречать рассвет. Если в планах светский раут, схожу переоденусь». Он молча помотал головой, взял меня за руку, и я забралась в лодку. Ступив сразу на дно, а не на сиденье, как делают новички. Беннет отвязал канат и уселся рядом со мной. на воде будет прохладно. Наверное, тебе понадобится кое-что потеплее». Он достал из спортивной сумки красную хлопковую футболку. «Извини, малость попахивает рыбой. Я держу её здесь на случай, если вдруг понадобится сухая одежда. Поэтому она впитала все запахи». Я взяла футболку, заметив, что Беннет почему-то отводит глаза. «Да, пожалуй, ты прав. Я давно уже не каталась на лодке и всё забыла». Я натянула футболку. На груди изображена рыба, а под ней надпись. «Моего угря одной рукой не обхватишь». Я рассмеялась. «Прикольно, мне нравится». Впервые на моей памяти Беннет покраснел. Он отвернулся и принялся рыться в сумке. Мэйбри подарила. Он вынул бейсболку с логотипом Университета Южной Каролины и такой же козырёк. «Когда взойдёт солнце, не помешает. Я и крем от загара захватил». «Спасибо». Я взяла у него козырёк. «Помнишь, мы однажды поехали на рыбалку и обгорели?» «Как вспомню, так вздрогну». Я приподняла футболку и указала на живот. У меня там родинка. И из-за того ожога я каждый год хожу на осмотр к дерматологу. А помнишь, как мы выбрались на норт айланд и я заснула на пляже?» Беннет не ответил. На его лице появилось странное выражение. «Что с тобой?» «Всё нормально». Он запустил мотор, и мы поплыли прочь от берега. На ласковых волнах реки Сампет. Сонно покачивались громоздкие рыбацкие лодки и изящные яхты. Солнце медленно выползало из-за горизонта. «Куда мы?» Беннет направил лодку к небольшой протоке. «На затопленную рисовую плантацию. На краю болота есть гнездо скопы. Я видел там птицу. Наверное, это самец. Обычно самцы вьют гнезда, чтобы самке было куда вернуться после зимы». «Хорошо». Я не обращала внимания на птиц, потому что изучение птичьих повадок не входит в школьную программу. И единственный случай, когда мне могут пригодиться эти знания, какая-нибудь викторина. В своё время мы с Беннетом заключили пакт, что если будем участвовать в викторине, то все вместе. Я возьму на себя вопросы про музыку, он про птиц, о Мэйбри остальное, потому что вечно читает газеты и журналы и знает всё на свете. Придерживая козырёк, я взглянула в светлеющее небо и глубоко вдохнула терпкий солёный воздух. Над нами парила большая птица с белой грудкой. Крылья с изнанки белые, а на концах — тёмно-коричневые. «Смотри, вон там!» «Это и есть скопа», — пояснил Беннет. «Когда я обнаружил гнездо, то решил почитать про них в интернете. Мэйбри должна радоваться, что мы не скопы». Я могу сходу придумать множество причин, почему ей следует этому радоваться. Какую из них ты имеешь в виду? Беннет из-за всех сил старался не рассмеяться и сохранить на лице скучающее выражение всезнайки. Очень в его духе. Как здорово, что между нами снова всё по-прежнему. Ну, раз уж ты спросила, птенцы из вылупляются не одновременно, а с промежутком дней в пять». «Соответственно, старший птенец крупнее младшего. Если еды хватает, тогда хорошо. А вот если её маловато, старший съедает всё первым, а младший погибает от голода». «Ничего себе! А ты на сколько минут старше Мейбри? На пять?» «На семь!» Он улыбнулся до боли знакомой улыбкой. И я расслабилась. «Ей не стоит забывать об этом!» Мы поднимались вверх по течению, петляя по ручьям и протокам. Раньше я знала эти водные пути, как свои пять пальцев. Их изгибы и пересечения изменялись с приходом прилива и возвращались в первозданный вид, когда вода утекала обратно в океан. Сколько времени прошло! Теперь, пожалуй, я их и не вспомню. Как же так? Когда я успела потерять эту важную часть своего детства? Я огляделась, пытаясь определить, где мы находимся. Нас окружали заросли ситника и спортины. Рядом возвышались широкоствольные кипарисы, задрапированные испанским хом. На ветвях чистили перышки бакланы. Всё как в детстве. Сердце сжалось от тоски, и я глубоко вздохнула влажный воздух. Надеюсь, что полегчает. Мне нравилось, кем я стала. Честное слово. Я терпеть не могла себя прежнюю, однако вдруг осознала, что, скучая по той девочке, которая знала наизусть все тайные протоки, различала птичьи голоса и быстрее всех вскрывала устричную раковину. К сожалению, избавившись от того, что меня раздражало в самой себе, я избавилась и от неё тоже. Мне стало горько. «Ты как?» Беннет замедлил ход, подвёл лодку к берегу и выключил мотор. «Всё хорошо. Просто отвыкла от влажности». Я потянулась за термосом. «Хочу кофе. Налить тебе?» «Да, пожалуйста». Он вынул из сумки два пластиковых стаканчика. «По-прежнему пьёшь чёрный?» Я кивнула, польщённая тем, что он помнит, и налила нам крепкий кофе. «Видишь гнездо?» Беннетт указывал на небольшую площадку на верхушке старого бетонного столба. На фоне оранжево-лилового неба ярко выделялась груда палочек, веточек и травы. Эх, жаль, нет под рукой красок и альбома. Я бы повесила рисунок на стенку своего пустого рабочего места, как напоминание о доме. Ага, вижу. Может, стоит забраться наверх и проверить, достаточно ли там удобно для дамы? Почему бы и нет? Если мистер Скопа тебя застукает, я приду на выручку. Вот она, южная галантность, заметила я, отхлебнув кофе. Беннет расхохотался. Не хочешь ли спеть? поинтересовался он. Когда мы выбирались полюбоваться рассветом, ты всегда пела. О, это прекрасное утро. Без музыкального сопровождения прогулка теряет половину своей прелести. О, это прекрасное утро. Песни из мюзикла «Оклахома». Я удивлённо приподняла брови. Вокруг нас миллион насекомых и прочих мелких тварей. Все они потирают крылышки и ножки, или что там ещё им полагается делать, чтобы издавать звуки. И все они поют гораздо лучше, чем я. Я умру от стыда, если увижу, как какой-нибудь краб тычет меня клешнёй и хихикает. Беннет фыркнул. А по-моему, у тебя хороший голос. Тебе просто медведь на ухо наступил. Значит, можешь спокойно петь в моём присутствии. Раньше ты не стеснялась. Как вспомню конкурс талантов. Хватит! Оборвала его я. Замолчи! Если ещё раз припомнишь мне конкурс талантов, я вылью термос тебе на колени, и у тебя никогда не будет детей. Это большая потеря, ответил Беннет. Небо окрасилось розовым, и его глаза изменили цвет. Прилив подхватил лодку и понёс её к старому шлюзу – деревянным воротам, через которые вода поступала из резервуаров на поля. Здесь давно не выращивали рис, но старинное сооружение по-прежнему стояло на болоте, встречая приливы. Меня охватило непонятное волнение. Чтобы занять руки, я подлила себе кофе, разлив половину на дно лодки. «Обожглась?» – спросил Беннет, забирая у меня термос. Не поднимая глаз, я покачала головой и осторожно сделала глоток. «Прости, что запачкала лодку». Он рассмеялся, оценив шутку. Эта лодка была у него и в старшей школе. Беннет никогда её не мыл. Разве что изредка окатывал шлангом, а потом вытаскивал на берег и переворачивал кверху дном. Среди владельцев маломерных судов Южной Каролины бытует поверье, что чистить лодку — Не по-мужски. Наверное, если присмотреться хорошенько к сиденьям, то в щелях между досками можно обнаружить оставленные мной обёртки от шоколада. Мы молча пили кофе, прислушиваясь к зудению насекомых. К длинному стеблю осоки прилипла молочно белая улитка. Рядом с ней притулился кузнечик. Оба искали спасения от хищников, появляющихся вместе с приливом. Как только вода уйдёт, они спустятся на землю, а сейчас они — товарищи по несчастью. Если наблюдать прилив откуда-нибудь сверху, то кажется, будто берег покрыт белыми хлопковыми коробочками. Если же присмотреться хорошенько, станет ясно — это улитки, движимые инстинктом самосохранения, сидят на осоке. На востоке проклюнулся закруглённый край жёлтого солнца, похожий на кусок масла — растекающегося по горячей сковороде. «Ты уже говорила с отцом?» «Не поворачивай», — спросил Беннет. «Мы оба знали, солнце ждать не любит. Отвлечёшься на секунду и пропустишь восход». Я вспомнила краткие встречи у дверей маминой палаты, неотвеченные СМСки и телефонные звонки. Мне стало стыдно. «Ещё нет. Знаю, нужно поговорить с ним. Просто все эти события... «Да уж, поговори. Не стоит затягивать». «Не понимаю, к чему такая спешка? Пусть мама придёт в себя, и тогда мы вместе решим, что делать». Беннет бросил на меня быстрый взгляд и снова уставился на горизонт. «Застройщики теряют терпение. Они напали на твой след и, скорее всего, в ближайшее время проявятся». Я едва не пролила кофе. «Что? Я же в этом не разбираюсь. Дом и земля вложены в фонд» предназначенный для меня, но я совершенно не представляю, что делать дальше. «Понимаю. Ты только не волнуйся. Без согласия Сиси -Си или твоей мамы ничего не случится. И твоего тоже». Он сделал глоток. «Пока мы ждём, когда Айви придёт в себя, я приглашу одну даму, которая разбирается в старинных зданиях, если ты, конечно, не возражаешь. Её зовут доктор Софи Уоллен Араси». Она специалист по сохранению архитектурного наследия. Преподает в Частанском колледже. Она подскажет, можно ли восстановить дом. Это поможет тебе и твоим родным принять решение, что делать с недвижимостью. Я пожала плечами. Алый полукруг, выползающий из-за горизонта, становился всё ярче. Казалось, река полыхает огнём. Возможно. Хотя мне до сих пор кажется, что всё это происходит не со мной. Правда? Вообще-то, ты принадлежишь к семье Дарлингтон. А они владеют кара Мором с тех самых пор, как Лафайет высадился в Джорджтауне. Не хочу нагнетать пафос, но дом и земля — достояние не только твоей семьи, но и всего штата. Разве для тебя это ничего не значит? Нет, — поспешно ответила я, то ли от того, что действительно не чувствовала особой гордости, то ли от злости на Беннета за то, что втянул меня в семейную драму, которым мне ни капельки не хочется участвовать. Тогда я сообщу, когда она приедет, и ты решишь, будешь встречаться с ней или нет. Это тебя ни к чему не обязывает. Я привлеку твоего папу и сиси. Когда Айви придёт в себя, мы изложим ей все факты, и вы вместе примите взвешенное решение. Солнце вырвалось из плена и взошло над горизонтом, залив всё вокруг тёплым светом. Стая цапель взмыла в воздух, чертя изящными крыльями плавные линии в голубом небе. Должно быть, я ахнула от восторга, потому что Беннет повернулся ко мне и улыбнулся. «Здесь самое прекрасное место в мире!» «Мне очень всего этого не хватало!» Я широким жестом указала на болото, небо и водный мир вокруг нас. Беннет смотрел на меня долгим взглядом, ожидая продолжения, но я не нашла подходящих слов. Он допил кофе, И швырнул стаканчик в маленькое мусорное ведро, прикреплённое к борту лодки. «Если что, фирменная мимоза от Мейбре в кулере у тебя за спиной. Мне и кофе хватит». Я оглянулась. Эйфория прошла, оставив смутное беспокойство. «Пожалуй, тоже воздержусь. В девять у меня созвон с офисом, и мне нужно сохранить трезвый рассудок». Беннет кивнул, вывел лодку из протоки, и мы поплыли обратно в Джорджтаун. В ярких лучах солнца его тёмные волосы отливали золотом. Пришвартовавшись у причала, он подал мне тёплую, сильную руку и помог выйти. «Спасибо». Мне почему-то стало неловко. «За кофе и за восход». Я попыталась улыбнуться, но он не ответил. «Что с тобой?» Беннет не удивился моему вопросу. Мы всегда без слов понимали друг друга. «Джексон сказал, что позвал тебя на свидание». «Да», — медленно ответила я. Он прищурился. «Ты точно хочешь пойти?» «Точно», — ощетинилась я. «По-моему, тебя это не касается. И вообще, вы ведь с ним друзья». «Да, друзья. Именно поэтому я и говорю, это плохая идея». Он как бы сказать... Беннет со значением взглянул на меня. «Большой любитель женщин». «Вот и хорошо. Все-таки я женщина. Я не собираюсь выходить за него замуж». Так, только поужинать. Я отправилась в сторону дома, мечтая прекратить разговор. Рад это слышать. Помнится, ты ещё в младших классах всем рассказывала, что выйдешь замуж за Джексона Портера. Краска бросилась мне в лицо. Жаль, я оставила козырёк в лодке. Я тогда была совсем маленькой, Беннет. Ещё я говорила, что буду второй Лиантиной прась, а ты, помнится, собирался стать водителем грузовика, когда вырастешь. Леонтина Прайс. Американская оперная певица. Первая афроамериканка, ставшая Примадонной метрополитен оперы Беннет недовольно поджал губы. «Ладно, но будь осторожна. Не забывай, в прошлый раз он дурно с тобой обошёлся». «Это было очень давно. Мы оба теперь совершенно другие люди». «Да неужели? он -то уж точно ни капельки не изменился. А что до тебя...» Если не брать в расчёт гламурную внешность, ты всё та же, по-прежнему пытаешься добиться внимания от плохого парня. Серьёзно? Я закипела от гнева. Хочешь сказать, он заинтересовался мной лишь потому, что я выгляжу лучше, чем раньше. Если коротко, то да, Джексона нельзя назвать высокодуховной личностью. Он плывёт по течению и вполне этим доволен. Кстати, на заметку, ты всегда мне нравилась и по-прежнему нравишься. «Хотя у меня есть основания злиться на тебя. Ты свалила в Нью-Йорк, даже не попрощавшись, и с тех пор ни разу не проявилась. Но я всё равно восхищаюсь тобой, потому что у тебя хватило духу уехать». Весь гнев сразу улетучился. «Беннет, мой друг. Мы дружим с самого рождения. Он знает все мои секреты. Ну, почти все. И я по-прежнему ему нравлюсь. Он до сих пор помнит важные мелочи обо мне». Я обожаю наблюдать, как солнце встаёт над рекой. Пью только крепкий кофе. Мой любимый цвет — жёлтый. Я не ем зелёные бобы и терпеть не могу смотреть теннис по телевизору. «Спасибо», — скованно произнесла я, подавив злость. «Ценю твоё внимание, но я уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно позаботиться о себе». Беннет молча кивнул, понимая, что меня не переубедить. Кроме всего прочего, он отлично знал. Если я приняла решение, то не отступлю. Ну, увидимся. Я повернула к дому. И вот ещё что! Беннет потёр основание шеи. Как всегда делал, когда хотел сообщить нечто спорное или неприятное. Вчера я съездил в каро Сфотографировал и осмотрел дом. Не стану лукавить. Он в плохом состоянии. Крыша обрушилась, а то, что не сгорело в пожаре, сгнило от влажности. «Нужно пригнать бульдозер и снести эту развалину ко всем чертям», — едва не сказала я. Однако что-то в лице Беннета меня остановило. Он всегда восторгался старинными зданиями и таскал нас с Мейбри смотреть всякие заброшенные руины. Сначала в округе Джорджтаун, а потом, когда получил водительские права, ещё дальше. Похоже, ему удалось превратить увлечение в любимую работу. Я почувствовала укол зависти. Беннет и Мэйбри преуспели в том, в чем я потерпела крах. Когда мы были детьми, считалось, что из нас троих я стану самой успешной. Но на сегодняшний день в моем списке целей и достижений нет ни одной галочки. Он напоминает мне тебя. Я была погружена в созерцание собственного ничтожества и все прослушала. «Что, прости? Этот дом — караумор. Потому что он тоже ничего собой не представляет?» Я вгляделась в лицо Беннета. «Это шутка или оскорбление?» «Потому что он тоже ждёт восстановления. Вы оба должны найти своё место в мире. Пусть все видят вашу силу и красоту». «Ага, типа феникс, восстающий из пепла». Саркастически заметила я. «Да, вроде того», — без тени улыбки отозвался Беннет. Кстати, я обратил внимание ещё на одну деталь. Кто-то ухаживает за домиками для ласточек. С чего ты взял? Они слишком уж чистые. Птичкам такое не под силу. Это дело рук человека. Я вспомнила. В прошлый раз что-то меня зацепило, но я так и не поняла, что именно. Да, точно. Домики для ласточек. Наверное, с Беннет покачал головой. Я уже её спрашивал. Сперва я решил, это твоя мама, но... Что? На заднем крыльце лежал моток бечевки и два новеньких домика. В прошлый раз их там не было. Так что это не Айви. Странно, но не загадка века. Возможно, за домиками присматривает кто-то из маминых подруг. Хорошая мысль. Спрошу маму, вдруг она. Я кивнула. Спасибо за прогулку. Было здорово. Беннет улыбнулся. «Я очень рад. Жаль только, что ты не спела ту песню». Он сунул руки в карманы. «Кстати, о птичках. Мама приглашает тебя на ужин, пока ты не умчалась в Нью-Йорк. Она увлеклась здоровой пищей, так что разносолов не обещаю. Я поживу у родителей, чтобы не мотаться в Колумбию и обратно, пока не разберёмся с караумором. Говорю на случай, если вдруг тебя посетит желание меня увидеть. И вернуть футболку». Я с готовностью начала стаскивать её с себя. «Не торопись, ещё холодно. Ну и потом, ты, наверное, захочешь её постирать». «Ладно», — неохотно согласилась я. «Извини. Конечно, постираю. Ещё раз спасибо». «Всё-таки жаль, что ты так и не спела». Поднявшись на крыльцо, я решила, что мы с Беннетом старые друзья и можем не стесняться друг друга, и запела во всё горло. «О, это прекрасное утро!» Даже закрыв за собой дверь, я по-прежнему слышала его смех.